«Это не настоящая улыбка», — уверена заявила мать. «Это из-за ветра». Мариса, скрестив ноги, сидела на полу детской, чувствуя, как ворс коврового покрытия впивается в кожу, но она все еще не была уверена, настоящая ли это улыбка или снова из-за ветра. Она хотела посмотреть, похожа ли сестра на нее, чувствует ли что-то. Она казалась такой чужой, с ее лысой головкой и крошечными ногтями, поэтому Мариса изо всех сил пыталась думать о сестре как о реальном живом человеке, хотя мать настаивала на том, что старшая сестра должна любить ее на уровне инстинкта. «Теперь ты обязана помогать нам и присматривать за ней», сообщила ей мать, вернувшись из роддома. Туго спеленутый ребенок, словно оружие, лежал у нее на руках. «Ты старшая сестра. Вскоре она полюбит тебя до последней клеточки твоего тела». Мариса представила себе любовь до последней клеточки. Кожа расползается по швам и улетает куда-то вверх. Анна села в своей кроватке рядом с игрушечным кроликом и плотно сжала кулачки, а потом разжала. Мариса заранее взяла булавку из маминой швейной шкатулки и аккуратно положила в карман платье. Она достала булавку, наклонилась к кроватке, просунув руку между прутьев. Кончик иглы блестел между ее большим и указательным пальцами. Анна по-прежнему смотрела на Марису, пуская пузыри и извиваясь. Взгляд все еще прикован к лицу старшей сестры. Где-то наверху звякнула игрушечная карусель. И слоники с веселыми галстуками бабочками закружились в танце, отбрасывая на потолок неровные тени. Мариса выбрала самую мягкую часть тела ребенка — предплечье. Кожа там такая пухлая, похожая на свежеиспеченный хлеб, который мать обычно оставляла для нее. Прежде чем ребенок успел пошевелиться, Мариса быстро вонзила булавку в ручку. На долю секунды младенец в замешательстве посмотрел на сестру. В этот момент Анна выглядела старше всех, кого Мариса когда-либо встречала. Словно моментально все поняла. Мариса глубоко вдохнула. Она все это время задавалась вопросом, правда ли, что это ее младшая сестра, а не какая-то форма жизни из другого измерения, отправленная шпионить за ними и разрушать жизнь Марисы. Но тут ребенок закричал. Отчаянный крик, не похожий на обычные крики, возвещающие о голоде или усталости. Истошный вопль, который Мариса сразу же распознала как боль. Боль, обида и недоверие. Малышка кричала так громко, что Мариса запаниковала. Она посмотрела на ручку сестры. Булавка вошла неглубоко. На этом месте осталась малозаметная красная точка. Невозможно заметить, если не искать специально. Мариса спрятала булавку обратно в карман платья. Она поняла, что сделала нечто непростительное. Она подалась вперед, но ребенок вздрогнул, и Мариса поняла: Малышка теперь боится ее. Тихо, тихо, тихо, повторяла старшая сестра, копируя интонации матери. Ну, все хорошо. Я здесь, мы вместе. Ничего страшного. Но малышка не унималась, и через несколько секунд Мариса оцепенела от мысли, что покалечила ребенка навсегда. Она ведь просто хотела посмотреть на реакцию. Анна покраснела, глаза сузились, слезы ручьем текли на одеяло. Что случилось? Мариса подняла взгляд и увидела, что в комнату врывается мать, на ходу расстегивая блузку и готовясь кормить младенца. В на щеке остался красный след от подушки. Тише, моя радость, тихо, мама здесь. Она вытащила Анну из кроватки и нежно поцеловала. Мариса заплакала. «Прости», — пришептала она. «Я просто хотела посмотреть». Мать рассеянно взглянула на старшую дочь. «А ты почему плачешь?» — спросила она, доставая грудь из лифчика. Мать поднесла грудь к лицу малышки, но та продолжала крутить головой. «Что случилось?» Снова переключилась она на старшую. «Я хотела проверить», — начала Мариса. И тут она быстро, не без помощи детской интуиции, сообразила, что нет никакого способа объяснить необходимость проведения такого эксперимента. Ради сохранения остатка материнской любви ей придется солгать. Мариса перестала реветь, и последние две слезинки остались сохнуть на щеках. «Анна заплакала, а я зашла, чтобы попробовать успокоить, пока малышка не разбудила тебя», с пугающей лёгкостью Мариса. Это была первая произнесенная ложь. «Это так мило с твоей стороны. Спасибо тебе». Но это было сказано в попыхах, поэтому не считалось. Все внимание матери сосредоточено на младенце. Она, прижимая Анну к себе, села в кресло для кормления, стоявшее возле окна. Мариса наблюдала, как ребенок успокаивается, а потом жадно хватается губами за сосок и затихает. «Как странно, что двое могут быть настолько сильно связаны друг с другом, словно они один большой человек, пульсирующий жизнью, которая не включает меня», подумала старшая сестра. Мариса молча вышла из комнаты и незаметно вернула булавку в швейную коробку. Глава третья Они сразу же начали пытаться создать семью. Мариса перестала принимать противозачаточные. Каждое утро в виде не распечатанную металлическую прямоугольную упаковку таблеток на дне ящика для стирки Она испытывала ощущение собственной правоты и чувство удовлетворения от того, что делает нечто взрослое. «Не могу дождаться появления ребенка, сказал Джейк однажды за ужином. «Я знаю, это звучит странно». Он откинул волосы назад, и его рука замерла на шее. «Вовсе нет», запротестовала Мариса. «Почему?» «Мужчины не должны говорить такие вещи». «Какая глупость». Она приготовила макароны с сыром, потому что это, по его словам, любимое блюдо с детства, а у нее как раз под рукой оказался рецепт, в котором использовались четыре вида сыра и соленый бекон с хрустящей корочкой. Мариса взяла кусочек бекона и положила в рот, слезнув масло с кончиков пальцев. «Я тоже не могу дождаться, и мне все равно, даже если это кажется странным». Она улыбнулась и вытянула руку вперед, чтобы погладить его ладонь, а он поднял руку, желая налить ей вино, поэтому их пальцы неловко столкнулись в воздухе. Извини. Засмеялся он, я слишком взволнован. Джейк наклонил бутылку к бокалу, но Мариса закрыла его рукой. Нет, спасибо, но если мы серьезно относимся к этому. Ты права? Да, конечно. Он поставил бутылку обратно на подставку, и она заметила, что Джейк выглядит довольным. Он все еще в рабочем костюме, успел снять только куртку, повесив ее на спинку стула, сразу же ослабил галстук, едва переступив через порог. В уголках глаз появились морщинки усталости. Она знала, что у него сейчас напряг на работе, но он никогда не любил вдаваться в подробности. Вместо этого Джейк спрашивал Марису о том, как прошел ее день. «Как продвигается работа над новым заказом?» спросил он, закатав рукава и приступая к еде. «Отлично. Знаешь, это здорово, когда есть такое рабочее помещение. Свет там просто великолепный». «Как зовут этого ребенка?» Мысей. Она закатила глаза. Они оба удивлялись богачам, которые в поиске имен своим наследникам черпали вдохновение в Ветхом Завете. Мариса рассказала о последнем эскизе, сложной сцене с плетением косичек принцессы. Он запихивал макароны в рот, пока Мариса говорила и смотрел на нее с таким обожанием, словно она самый важный человек в его жизни.